Глава 59. Вскоре весь личный состав экипажей разбежался по машинам, и уцелевшие танки начали объезжать подбитые, выбираясь на оперативный простор. У одних слишком надымыли движки, у других были перерублены стволы орудий или смяты надстройки. Ни одной неповрежденной машины Джим не заметил. Впрочем, для тех, кто сидел внутри этих танков, повреждения не имели никакого значения. Кэш был уверен, что они уже пялились в смотровые щели и пожирали глазами безупречные построения вражеских войск. Адмирал уцепился за скобу и вкарабкался на запыленную броню своего танка. Затем пролез в открытый люк, и запах вяжущей гари сменился ароматом домашнего курятника, а всклокоченная голова возмущенного цикламена опять торчала из клетки. «Ты почему не закрываешь люк?» – проорал 514-й. «Ты знаешь, что у меня может пропасть основная функция?» «С чего это у тебя функция пропадёт?» – спросил Джим. Он забросил опустевший пистолет обратно на полку и осторожно сел на своё место, прикидывая, хватит ли у птицы длинной шеи, чтобы долбануть его клювом. Впрочем, определить это точно было невозможно, поскольку голова цикламена появлялась из недр танковых механизмов и неясно было даже, какого он роста с курицу или со страуса. «С того пропадёт, что я страдаю боязнью пространства, а ты люк не закрыл. Ты что, инструкцию не изучал? Деятель!» «Я, между прочим, не деятель, а адмирал», — заметил Джим, «чтобы хоть как-то одёрнуть взорвавшуюся птицу». «Да, вижу я, вижу, мундирчик. Только ты парень в этом танке первый раз. Тут ты мне чего хочешь говори». Цикламон даже сделал какой-то жест, как будто сплюнул. И «Я на фронтах всю жизнь провёл». «Я три раза горел, если хочешь знать. И этот борт у меня уже двадцать восьмой». «Слушай, помолчи, а то ты мне мешаешь», — приказал Джим твёрдым командным голосом. И цикламон заткнулся. Он за заюрошил от обиды перья и сделал вид, что не смотрит на Джима. Хотя сам на самом деле косил в сторону адмирала, придирчиво оценивая его сноровку. Джим передал по радио последние указания, Теперь, когда через окуляр удалось лучше рассмотреть танки противника, он подумал, что сможет использовать особенности конструкции для удачного преодоления этого препятствия. Когда же ударный отряд выбросил облако чёрной копоти, двинулся вперёд, радио в машине Джима заговорило на командной частоте голышем станданта фактора. «Что-то вы слишком медлите, адмирал. Смотрите, как бы император не воспринял вашу медлительность как знак нелояльности». «А он ничего не узнает», — просто ответил Джим, поглядывая в окуляр меняющуюся панораму. Сейчас в десяти минутах от жестокой схватки он не боялся ничего, тем более гнева Императора. Император далеко, а танки Энгеловатского союза — вот они. Еще немного их пушки начнут сеять смерть, забрасывая атакующих тяжелыми снарядами. «Или все же узнает, Квардли. Найдется кому ему рассказать?» вы бредите, адмирал Надеюсь, вы не потеряете рассудок окончательно, ведь если вы победите, это будет более чем обидно. На этом связь прервалась. Джим добавил турбинам тяги, и его танк пошел быстрее, перемалывая взрыхленную снарядами землю. Его мерное покачивание наводило на мысль о далеких путешествиях, в компонтаберных условиях, если бы не панорама заднего вида, затянутая рекой в черной копоте. «Адмирал эрвиль пожалуйста, перестройтесь на самый край левого фланга», произнес Джим в микрофон, соблюдая военную этику. Судя по тому, что Лу адаптировался в боевых условиях, на него можно было опереться, учитывая, что его командирский танк обладал такой же мощью, что и машина Кэша. Отряд продвигался еще на полкилометра, и ставшие отчетливыми ряды в развитии машин вдруг дружно окутались дымом. Одновременный залп сотряс воздух, и было видно, как расстелились по земле высокие травы. Джим наивольно сжался. Пролетели короткие мгновения, и смертоносный шквал обрушился на землю. Снаряды легли с недолётом, и на пути атакующих земля вздыбилась валом, словно океанская волна. Несколько танков подбросило вверх, и они перевернулись. Однако остальные продолжали движение вперёд, заполняя образовавшиеся в строю бреши и буксуя по взрыхлённой земле. «Нерничаю, сволочи!» – подумал Джим, радуясь, что враги ошиблись с расчётом. Однако в этот момент последовал еще один залп. Кэш начал отсчитывать про себя время полета, но на этот раз разрывов не увидел. Громкий, вместе с тем звонкий щелчок напрочь лишил его способности слышать. Джим почувствовал, что машина его едет, покачиваясь на неровностях, однако вокруг стоял только этот бесконечно длящийся звон. Даже жуткая пантомима, которую устроил сбесившийся цикламон, не доходила до Джима. Было видно, что птица орёт, как буксирная сирена, но все эти звуки заглушались неутихающим звоном. 514-й даже пробовал жестикулировать короткими крыльями, просовывая их в решетку, но Джим ничего не понимал. Неизвестно, что случилось бы дальше, но тут слух вернулся. Кэш потряс головой, и теперь сам увидел причину происшествия. В полметра от него из стены торчала стальная болванка. Ее острый наконечник тлел слабым огоньком, И это не предвещало ничего хорошего. «Замедлитель, уже горит! Сматываемся, адмирал, сматываемся!» — хрипло орал цикламон, страшно выпучив глаза. «Снаряд, гарпия! Мы пропали! Дави же ты на катапульту, урод! Подохнем же! Подохнем!» И, видимо, не выдержав нервного напряжения, 514-й хлопнулся в обморок. Адмирал же нашел ничего лучшего, как просто плюнуть на тлеющий огонек, и тот, сердито зашипев, погас. Так и не успев испугаться, Джим снова переключился на управление своим питающим отрядом, отвечая на бессвязные запросы гибнущих экипажей и подбадривая тех, кто еще оставался по эту сторону жизни. Казалось, град падающих сверху снарядов не иссякнет никогда. Поврежденные осколками корпуса не выдерживали и лопались, выбрасывая огненные облаки пламени. Однако до вражеских порядков было уже совсем близко. Надрывно гудя захлебнувшимися моторами, леопарды, львы и буйволы стреляли в ответ, ухитряясь попадать в цель. Впрочем, их огонь по большей части не приносил противнику вреда, поскольку его машины имели вид опущенного к земле клина, от которого все снаряды рикошетили в небо. Казалось, эти танки были неуязвимы, однако Джим уже знал, как использовать эту особенность конструкции машин противника. Неожиданно, В панораме произошли какие-то странные изменения. Помимо вздымавшихся столбов, вывораченной земли и вспышек подбитых танков, Джим поначалу даже не понял, в чем дело. Тем не менее, стена цитадели, которая была уже хорошо видна в окуляр, словно раздвоилась, и от нее отделилась некая расплывчатая громада. Пока это нечто находилось в тени цитадели, оно было серым, будто сделанным из тусклого льда. Но потом нечто шагнуло на солнце и острые, как бритва, яркие зайчики отразились от стальных плоскостей. «Железный Герман! Здесь железный Герман!» – закричали на открытой волне. «Что за железный Герман?» – крикнул в микрофон Джим. Его стало злить, что он обо всем узнает в последнюю очередь. «Что еще? За железный Герман!» – повторил он свой вопрос, и неожиданно ему ответил штанд интерфактор. «Извините, адмирал Джим», — в голосе звучало неприкрытое торжество. «Никто не знал, что Железный Герман окажется в цитадели. По нашим сведениям, он находился под Акеромоном. Там у Ингелландского союза жестокие столкновения с армией Панконды. Одним словом, офицеры, мы сохраним память о вас в веках». «И все такое. Покажите себя героями». Только сейчас до Джима дошло, что теперь кварли говорил на открытой волне. Однако злиться на этого мерзавца было бесполезно. Железный Герман шагал в 50 метрах, и у Джима сложилось мнение, что этот гигант знал, что ему делать. Громадные руки Германа поднялись горизонтально, и Кэш даже на своем языке почувствовал привкус страшнейшего разряда, который врезался в самую гущу танков адмирала Джима. Там, где находились машины, брызнули огненные снопы ярких искр а в местах, где разряды ударили в землю, в небо взвелись клубы тончайшей пыли. Она заволокла все вокруг, и второй разряд Герман послал уже слепую. Джим это понял, потому что сам уже ничего не видел и не слышал.